Глава 51 А утром Утром прилетел вертолет. Первым его увидела уморушка, которая ни свет, ни заря заявилась в штаб спасения. Высунувшись из шалаша, она заметила вдруг маленькую движущуюся точку над деревьями и громко закричала: Глядите-ка, никак еще один безголовый змей горыныч летит! Правая и средняя головы Змея Горыныча проснулись от ее крика и обиженно проговорили. «А почему еще один?» «По-моему, если кто тут безголовый и есть, так это горластый сорванец в голубеньком сарафанчике». Уморушка растерянно поморгала и, догадавшись, что имеют в виду ее саму, спросила чуть тише. «А что же тогда летит?» и ткнула рукой в сторону загадочной точки. «Иван Иваныч, Маришка и все лесорубы...» Вылезли из штаба наружу и стали внимательно разглядывать приближающийся к ним летательный аппарат. Нет, это не змей Горыныч, подтвердила Маришка, у змея Горыныча махалки сбоку. Она не договорила и быстро поправилась. Крылья могучие и красивые сбоку. А, это вертолёт. Точно, узнал вертолёт Паши Разбойников Ми-8. «Березка летит!» — Алексей Иванович обрадовался Ведмедев и похлопал Опилкина по плечу, ласково и нежно. Но Григорий Сазонович не спешил радоваться. Он чувствовал, что встреча с начальником не принесет ему много счастья и веселья. Пока вертолет летел над Муромской чащей, шум его двигателей разбудил всех ее обитателей. «Что это?» «Что случилось?» — стали раздаваться испуганные возгласы. «То тут, то там». А те, кто не мог кричать и спрашивать, тревожно попискивали и прятались в норке или под кустики. Но переполох был устроен напрасно. Конечно, это был никакой не дракон, а самый обыкновенный трудяга вертолет Ми-8. Подлетев к полянке, на которой столпились встречающие, вертолет на минуту завис над ней, а потом медленно стал спускаться. Вот колеса коснулись травы, вот смолк двигатель, прокрутились по инерции лопасти винта и остановились. «Ура!» — закричала радостно Маришка. «Ура! Наши вернулись!» И все, даже те, кто не знал, что оно означает, тоже громко и весело подхватили Маришкина «Ура!». А прилетевшие уже выходили из вертолета. Первым показался Калина Калиныч. За ним шли Березка, Шустрик, Митя, секретарша Танечка. Последним на землю спустился пилот. Окинув взглядом ликующую толпу, пилот даже присвистнул «Мать честная, да сколько вас тут всяких разных!» И, благоразумно решив не мешаться у всех под ногами, отошел в сторонку как раз к тем кустикам, за которыми уже не дремал, а потягивался Змей Горыныч. От шума и гвалта, поднятого на поляне обитателями Муромской чащи, пробудилась, наконец, и левая голова. Жадно вдыхая утренний воздух, она вдохнула и запах сгоревшего вертолетного горючего. Ноздри левой головы расширились, верхняя губа, мелко подрагивая и обнажая острые клыки, поползла вверх, и через несколько мгновений поляну подряс оглушительный змей Горынычев Чих. Он был так громок, что даже заглушил и приветственные крики, и еще не смолкшие «Ура!», «Салют устроили черти», — подумал Березка. «Пожара лесного нам только и не хватало». И он посмотрел вверх, рассчитывая увидеть там яркие огни фейерверка. Но вместо огней Березка увидел падающего с поднебесья вертолетчика и ахнул. «Ловите его!» — закричал Алексей Иванович, тыча рукой в небо. Но он мог бы и не кричать. Змей Горыныч, увидев, что он натворил своим чиханием, позеленел от страха и кинулся спасать неизвестного. Уже у самой земли, в каких-нибудь десяти-пятнадцати метрах от нее, средняя голова змея Горыныча ухватила ушедшего в глубокий штопор пилота за хлястик его кожаной куртки. Куртка была сшита на светлогорской фабрике «Руслан» и, наверное, поэтому выдержала страшный рывок. Только верхняя пуговица, которую пришил сам вертолетчик, а не его жена, оторвалась и улетела далеко в болото, где и досталась водяному Федьке на добрую и долгую память. — Вот это бахнуло, так бахнуло! — произнес восхищенно пилот, когда к нему вернулся дар речи. — Жертв и разрушений нет. И когда ему сказали, что нет, он успокоился совершенно и даже похлопал Змея Горыныча ладонью, по левой шее. «Спасибо, приятель, ты здорово меня выручил», — сказал он своему спасителю. «В такой переделке, как сегодня, признаться честно, я побывал впервые». «Не стоит благодарности, скромно потупив свои глазки», — буркнул Змей Горыныч. «На моем месте вы поступили бы точно так же». «Конечно», — охотно подтвердил пилот, «а как же иначе?» И он, похлопав еще раз Змея Горыныча по шее, отправился к собравшимся на Большой лесной совет. Примечание. Пилот совершенно не испугался и не удивился, увидев Змея Горыныча по двум причинам. Во-первых, он наслушался во время полета разных разговоров о разных чудесах в Муромской чаще. Во-вторых, Змей Горыныч спас ему жизнь. А разве можно бояться своего спасителя? Конечно, нет. Его можно только любить. Вот почему пилот полюбил Змея Горыныча чуть ли не с первого взгляда. Конец примечания.